Город показался к обеду. Я почему-то себе представлял средневековый городок, обнесенный крепостной стеной и имеющий замок по центру с главным боссом внутри. На деле он больше походил на поселение Дикого Запада из американских вестернов. Крепостных стен не было и в помине. Внешний радиус состоял из деревянных сараев, бараков и заборов от загонов с домашними животными. стоящих вплотную друг к другу и образовывавших подобие оборонительного сооружения. Уже за ними начиналась хлипкая двухэтажная городская застройка. Следы, оставленные моей посудиной, не заходя в город, свернули влево. Мы же, въехав в город, зарулили к какому-то постоялому двору, недалеко от окраины. Перед тем, как старик убежал на ресепшн договариваться о ночлеге, Я предупредил его, что, как договаривались, отлучусь узнать, кто и куда утащил мой корабль. Тот, хмыкнув, сказал, что если я не передумал, то могу идти. Они будут тут еще двое суток. Если я хочу продолжить путешествие с ними, то желательно уложиться в этот срок. Я еще раз поблагодарил его, подтвердил, что все понял и поспешил на выход из города. За дворками, обходя поселение, по отчетливой колее обнаружил пункт приема космической техники. Оценщика и таблички на нем не было, но следы явно указывали, что это он. Обширная, огороженная глухим забором территория, на которой располагалась пара здоровых ангаров и куча других непонятных построек. К сожалению, лучше рассмотреть, проходя мимо, не получилось. поэтому, чуть отойдя подальше, развернулся и осторожно двинулся назад. Еще по дороге я приметил, что охраны нигде не было видно. Роль части ограждения исполняли задние стены сараев. На одну из них я потихоньку забрался, предварительно прослушав через тонкую дощатую стену и убедившись, что внутри никого нет. Стараясь не шуметь, На карачках пополз к краю крыши с целью ознакомиться с диспозицией. Тишина вокруг и отсутствие в зоне видимости охраны вселяли оптимизм. Появились мысли, что может получиться незаметно добраться и выкрасть свое добро у этих жуликов. Я уже по примятой траве определил, в какой из сараев затащили мой кораблик. Он тоже стеной выходил наружу, что было очень кстати. Может, тоже легко получится разведать, что там внутри. Оставалось решить, как и когда действовать. Дождаться ночи или попытаться проникнуть туда сейчас, пока в округе никого не видно. Вообще удивительно, что даже охраны нигде нет. Может, тут у них где-то будка есть? Они только периодически обходы делают. Чтобы проверить эту теорию, я решил еще немного понаблюдать. В этот момент радостный девичий голос сзади известил меня. «Ну, наконец-то! Ты где пропадал? Запарилась уже тебя ждать!»